Глава пятая. Выбирая для Маши школу, Груша заботилась только о двух вещах. Чтобы школа эта помещалась недалеко от дома Ирины Матвеевны, и чтобы плата в ней была недорогая. Училище для девиц, где Маша должна была окончить свое образование, объединяло оба эти условия. Оно помещалось за три дома от мастерской, и содержательница его обучала... За три рубля в месяц, закону Божию, русскому, французскому и немецкому языкам, арифметике, географии, чистописанию, танцам и рукоделию. Сильно бьющимся сердцем вошла Маша в классную комнату. Это была не широкая, но глубокая комната в два окна. Вся середина ее была занята длинным черным столом, окруженным черными же узкими скамейками, на которых помещалось штук 25 девочек от 6 до 14-летнего возраста. У одного конца стола на стуле сидела учительница, длинная, сухощавая девица, далеко не первой молодости, с желтоватым худым лицом, бледными губами и полуседыми, зачесанными низко на лоб полосами. Она указала Маше место за столом и велела ей сидеть смирно и слушать. Первый урок, на который попала девочка, назывался «Русские басни». Ученицы поочередно отвечали несколько струк басни Крылова, выученных ими к этому дню, и как можно старательнее переписывали их в тетради. Пока Маше нечего было делать, она оглядывала своих новых подруг и классную комнату. Девочки были по большей части моложе нее и почти все одеты так же бедно, как она, Немногие щеголяли в шерстяных платьях, большинство было в ситцевых или халстинковых. Комната тоже не отличалась роскошью. Кроме классного стола и скамеек, двух-трех плетевных стульев до большой черной доски, занимавшей один из углов ее, в ней не было мебели. Стены ее, оклеены темными обоями и во многих местах, запачканные чернилами, были украшены тремя большими географическими картами, особенно интересовавшими Машу. Она видала такие карты у Светловых, и Варя сказала ей, что по ним учатся географии, но дальше ничего не объяснила. Теперь она сама узнает, что такое эта география и зачем для нее нужны такие странные картины. После урока русских басен Начался урок списывания из книги. Девочки достали свои аспидные доски, разреновали их более или менее крупными линейками и начали переписывать с книги отрывки отмеченные учительницей. В этом занятии и Маша приняла участие. Между тем учительница подозвала к себе одну из девочек. Она подошла к стене, на которой висели географические карты, и что-то говорила, водя длинной палкой, «По этим картам». «Что это они говорят?» — шепотом спросила Маша у своей соседки. «Она отвечает географию». «География — именно то, что Маше так хотелось знать». Девочка стала прислушиваться. К сожалению, ученица, отвечавшая урок, вероятно, плохо приготовила его. Она говорила очень тихо, беспрестанно сбивалась, путала слова. Да и слова-то были такие будреные, каких Маша никогда не слыхала. Все девочки учатся географии, — опять спросила она у своей соседки. Нет, только большие, которые уже умеют хорошо читать и писать. Маша читала хорошо. Но писать она совсем отвыкла в последние полтора года. Надо было постараться, чтобы получить позволение учиться интересовавшей ее науки. Маша стала особенным чаянием выводить буквы и слова на своей доске и, списав всю доску кругом, не без волнения, понесла показать ее учительнице. Та мельком взглянув на ее работу и проговорив, Хорошо, сотрите и пишите дальше, обратилась к другим девочкам, также ожидавшим ее с досками в руках. Спросив урок географию, учительница заставила Машу немного почитать и осталась совершенно довольна ей. Можно мне начинать учиться географии? Робко спросила у нее девочка. Можете, купите учебник, заглавие я вам напишу, и вы учите послезавтра первую страницу. После урока списывания детям дан был час для завтрака и отдыха от занятий. Маша познакомилась со своими новыми подругами. Это были дочери соседних лавочников, бедных чиновников, мастеровых, девочки негордые, охотно принявшие в свою среду маленькую швею, учившиеся не столько по своей охоте, сколько по приказанию родителей, Твившие говорить об учебных предметах, но охотно болтавшие о себе, о своей домашней жизни, о своих семьях и о своих знакомых. Время после завтрака предназначалось для урока французского языка. Девочки опять должны были писать, но уже теперь по-французски. И не на досках, а в тетрадях. Так как их знания французского языка были неравномерны, то ну и писали они то, что мог. Одни вводили буквы, другие слова, третьи списывали с книги целые отрывки. Четвертое, наконец, делали легкие переводы. Полтора года своей трудовой жизни Маша забыла то немного из иностранных языков, чему выучилась у Светловых, и теперь ей пришлось начинать с азбуки. Учительница показала ей по книге французские буквы, и затем она должна была бесчисленное множество раз писать у себя в тетради каждую из этих букв. Занятие было... Не особенно интересная, но, выводя ряды А, Б, С, Маша прислушивалась к чтению переводам других девочек, поочередно приходивших со своими книгами к учительнице. Она радовалась, когда могла уловить знакомые звуки и старалась запомнить особенно часто повторяющиеся слова. Немного научилась Маша в этот первый день своего пребывания в школе, но она была довольна этим немногим. Ведь завтра ей опять можно учиться, она опять что-нибудь узнает, а на завтра еще назначен урок арифметики. Наконец-то она убедится, верно ли она поняла в полезной книге, как следует производить деление, а после узнает и другие арифметические действия и в состоянии будет сделать всякое вычисление. На следующий день Мажу ждало разочарование. Знания ее подруг по арифметике были так же неравномерные, как и по другим предметам. Учительнице приходилось учить одних считать до десяти, другим задавать более или менее трудные задачи, спрашивать у третьих объяснения того или другого арифметического действия и при том смотреть, чтобы в классе был порядок, чтобы все добросовестно исполняли свои письменные работы. Перед самым концом урока Маше удалось обратить на себя внимание. «Задачи сложения, вычитания и умножения у вас сделаны верно», заметила учительница, поглядев на ее доску. «А деление вы делаете не совсем так». Постойте, сзади учительницы толпилось шесть-семь девочек, поднимавших свои доски высоко над головами и спешивших показать свои работы. Борисова. Обратилась она к одной из них. Вы закончили? Покажите новенькой, как подписывать цифры при делении. И она оставила Машину доску и взяла в руки другую. Борисова высокая девочка лет тринадцати охотно исполнила поручение ученицы, но, к сожалению, она усвоила себе арифметические правила совершенно механически и совсем не понимала их смысла. На все вопросы Маша она могла дать один ответ: так нужно. И по окончании урока Маша знала из арифметики столько же, сколько и в начале его. В этот день Маша, идя из школы домой, Зашла в книжный магазин, купила учебник географии, указанный учительницей, и с нетерпением ожидала конца работы в мастерской, чтобы приняться за него. Она наскоро отужинала, и пока Паша с Анютой еще сидели за своими тарелками гречневой каши, принялась читать заданную ей страницу. Это чтение привело ее в величайшие недоумение. Книги. книге, С первых же строк говорилось о земле как о планете, о ее движении вокруг солнца, о ее шарообразности. Это было что-то до такой степени странное и неслыханное, что девочка несколько раз перечитывала каждую фразу. Ужин кончился, Паша с Анютой послали себе постели и улегли спать. А Маша все читала и перечитывала одно и то же, и все с одинаковым недоумением. — Что же это ты, ученая барышня, скоро ли кончишь? Целую ночь для тебя лапу жечь, что ли? — сердитым голосом заметила Ирина Матвеевна. Маша убрала книгу и легла в постель. Ей больше не нужна была лампа. Она знала наизусть весь заданный урок, но все-таки не понимала его. — Если земля вертится, то чего же мы не замечаем этого? На чем же она держится? «Как могут жить люди внизу шары? Ведь они должны упасть на небо!» Эти еще многие другие вопросы тревожили девочку и долго не давали ей заснуть. «Завтра я все узнаю. Учительница мне все объяснит», — успокоила на себя наконец и на следующее утро пошла в школу раньше обыкновенного. В этот день опять назначен был класс вписывания из книги, и во время его старшей девочки опять поочередно отвечали свои уроки из географии. — Ну что, выучили вы? — просила учительница, подзывая Машу. — Выучила, — отвечала девочка. — Только я не понимаю. — Чего же вы не понимаете? — Это кажется совершенно ясно. Тут сказано, что Земля — шар. — Разве это правда? Робко спросила Маша. «Конечно, правда. Как вы глупые Дотова. Вы видите, что это не сказка, а учебник географии. Все, что в этой книге написано, правда. Ну, отвечайте». Маша без малейшей запинки проговорила весь урок. «Очень хорошо», — похвалила ее учительница. «Теперь учитесь дальше. До сих пор». Она поставила крестик на середине третьей страницы. Отдала девочке книгу и тотчас же стала заниматься другими детьми. Маша вернулась на свое место опечаленная. Не того же дала она, не на то надеялась. Все вопросы, волновавшие ее, так и остались вопросами. И на второй странице географии говорилось опять много странного и непонятного о о солнце и луне, и все это она... «Должна заучивать, и некому ей обратиться для разрешения своих недоумений». Попытаться расспрашивать учительницу было бесполезно. У нее не хватало ни охоты, ни времени вдаваться в длинные объяснения, еще бы то ни было. Ей без того было немало возни с двадцатью шестью девочками разного возраста, и разных знаний, девочками, часто ленивыми и бестолковыми, всегда подстерегавшими минуту, когда она не обращала на них внимания, чтобы затеять какую-нибудь шалость, произвести в классе шум и беспорядок. Маша попробовала высказать свои сомнения и вопросы девочкам, учившимся так же, как она, географии. «Вот, есть о чем думать!» — кричала одна из них. «Вели научить, так и учи! Не все ли тебе равно, какая земля?» Это только сначала книги так непонятно, заметила другая постарше. Там дальше пойдут разные морята земли. Название запомнить трудно, зато все понятно. И девочки заговорили о другом. Маша вздохнула. Нечего делать, думала она. Буду учить наизусть все, что задают, а когда-нибудь, может быть, и найдется такой умный человек, который все это расскажет и объяснит мне. Часто приходилось девочке повторять себе это утешение, успокаивать себя этой надеждой. В тех уроках, которые ей задавали, встречалось многое для нее непонятного, и учительница давала объяснения в коротких словах, мимоходом, торопясь, отделаться от слишком любознательной ученицы. Несмотря на то, Маша училась, училась, со всевозможным прилежанием всему, чему могла. Она без запинки отвечала – Целые страницы из учебников, географии, грамматики, арифметики, заучивала длинные басни на русском, французском и немецких языках, без устали твердила французские и немецкие диалоги. Она готова была бы учиться и гораздо больше, если бы хватало времени. А времени в ее распоряжении было мало, очень мало. Ирина Матвеевна строго требовала от нее исполнения условий, при котором Согласилась отпустить ее в школу. Придя домой и наскоро пообедав, девочка должна была тотчас же садиться за работу и шить до самого ужина. Заниматься поздно вечером было невозможно, так как ложись спать, мать тушила лампу. Маша готовила свои уроки рано утром, коли во время часового промежутка между классами, вечером, не доедая своего ужина. Да, в свободные часы по воскресеньям. Если бы в это время она могла заниматься совершенно спокойно, без всякой помехи. Но нет, Ирина Матвеевна продолжала смотреть на школьные занятия дочери, как на пустяки, на дурь, залезшую девочку в голову от жизни в барском доме. Когда Паша, окончив заданную работу для собственного удовольствия, устраивала из остатков материи какие-нибудь замысловатые бантики и галстучки, Ирина Матвеевна никогда не мешала ей. «Пусть себе девочка занимается», — говорила она. Она хорошее дело выдумала и сама исполняла то поручение, какое хотела дать ей. Но когда Маша, утром вскочив с постели, час бралась за книгу, Ирина Матвеевна считала вполне справедливым по самому ничтожному поводу прервать ее занятия. — Маша, — говорила она, — брось свою книжку. Беги скорее, груша спроси, как она думает, какие пуговки лучше поставить на эту материю, белые или серые? — Маменька, да ведь я еще не выучила урока, — робко замечала Маша. — А провалить они совсем твои уроки, важная штука. Беги, беги скорее. Маша отправлялась в груши, та долго рассматривала, и обращик материи, и пуговицы поила сестру кофе, болтала с ней и кончалась с тем, что девочка приходила в школу слишком поздно, получала от учительницы строгий выговор и должна была изо всех сил торопиться окончить свою письменную работу, чтобы успеть подтвердить выученный урок. В воскресенье всегда находилось для Маши какое-нибудь дело, отрывавшее ее от них. То она должна была отнести работу каким-нибудь заказчицам, то починять свое старое белье и платье, то помогать угощать гостей, то идти с матерью на именины какой-нибудь куме. Паша и Анюта относились очень дружественно к Маше, пока она работала по целым дням вместе с ними и с ними наравне подвергалась наказаниям строгой хозяйки. Но как только Маша стала ходить в школу, отношения их изменились. Им было досадно, что она отличается от них. Они завидовали тем немногим знаниям, какие она приобретала, и преследовали ее насмешками и упреками. Прежде паша всегда охотно помогал ей справиться с работой, заданной Ириной Матвеевной, а Анюта всегда умела припасти для нее кусок хлеба, когда ей приходилось оставаться без обеда за какую-нибудь повинность. Теперь же напротив и паша, и Анюта Радовались всякой ее беде. «Ты ученая барышня, что тебе у нас дур спрашивать?» Сухо отвечала Паша, когда девочка просила ее приладить ей что-нибудь в работе, заданной Ириной Матвеевной. «Вот то-то и тебе досталось!» — дразнила ее Анюта, когда она подвергалась выговору или наказанию. «Небось, книжки-то читать легче, чем шить тогда при входе Маши». Обе девочки вдруг прекращали какой-нибудь разговор и громким шупотом замечали друг другу «Молчи, ей нечего говорить наших дел». Иногда они просто прогоняли ее от себя словами «Пошла к своим книжкам, это тебя не касается». Маша пробовала ссориться с ними, пробовала победить их лаской, ничто не помогало. На всякое ее сердитое слово не отвечали бранью, ласки ее встречали насмешкой или холодным замечанием. — Что тебе до нас? Мы девушки простые, ты хочешь быть ученой, вон по-французски говорить умеешь, так ты с учеными знайся. Даже Груша, добрая и ласковая Груша, не сочувствовала занятиям сестры. Правда, она никогда не упрекала ее, никогда не смеялась над ней, но часто спрашивала голосом, в котором слышалось неодобрение. Ну что, Машута, еще не надоела тебе твоя школа? Или, видя Машу грустной и задумчивой в семейном кругу, замечала, тебе скучно с нами, простыми, необразованными людьми? Почитай книжку. Те усилия, которые употребляла Маша, чтобы как можно большему научиться в школе, чтобы не потерять там ни одной минуты даром, иногда сильно утомляли ее. Она возвращалась домой усталой, ей хотелось бы часок другой отдохнуть, свободно поболтать, а на большом столе в мастерской уже лежала приготовленная для нее работа и не успевала она наскоро доесть обеда, как уже слышался голос матери. Иди же, Маша, иди, не копайся, некогда прохлаждаться. И девочка должна была садиться за шитьё, должна была и торопиться, и в то же время стараться жить как можно лучше, чтобы избежать выговоров матери и насмешек подруг. Вечером ей удавалось прочесть раза два урока к следующему дню, и она засыпала неспокойно стараясь уяснить себе все, что было непонятного в этом уроке, заботясь, как бы успеть утром потверже выучить его. «Какая я несчастная!» — думала иногда Маша в минуты отчаяния. «Бросить не разве школы все книги?» Наши обрадуются. «Маменька теперь добрее, чем была прежде. Мне будет нетрудно работать столько, сколько Паша и Анита. Ведь все равно я учусь не так и не тому, чему хочу. А когда меня отдадут в магазин, и это кончится, брошу все. Стану думать об одном шитье, и, может быть, через несколько лет сделаюсь такой же счастливой, как теперь Груша. При мысли об этом будущем счастье голова девочки низко падала, и крупные слезы текли из ее глаз. Нет-нет, это пустяки, — ободряла она сама себя. Буду стараться, буду трудиться. Я все-таки многому выучила в школе. Выучить еще больше, и как не трудно дается мне учение, но это все-таки веселее, чем целый день сидеть над иголкой, а по вечерам играть с Пашей дурака. Отдаст меня мать в магазин не беда. Груша говорила, что там дают довольно свободного времени. Я буду читать. Я одна без учительницы стану учиться по своим школьным книгам, а выйду из школы, не сделаю швейной, буду давать уроки и покупать себе книги. Мать не может запретить мне этого, не все ли ей равно? Каким трудом я стану зарабатывать деньги? И девочка с решительным видом вытирала слезы, бралась за книгу и не обращала внимания на гасые взгляды окружающих.